Несколько раз в эту ночь Казан слышал вдалеке голос Серой Волчицы. Она звала своего исчезнувшего друга, но Казан не откликался. Только перед рассветом, когда Серая Волчица подошла совсем близко к стоянке, он в первый раз ответил ей. Его вой разбудил Пьера. Старик вышел из палатки, поглядел на небо, потом разжег костер и стал готовить завтрак. Он похлопал Казана по голове, дал ему кусок мяса. Скоро вышла и д ж у а н н а оставив спящую девочку в палатке. Она подбежала к отцу, поцеловала его, потом опустилась на колени перед Казаном и стала говорить с ним, как будто со своим ребенком. Когда она вновь вскочила, чтобы помочь отцу, Казан последовал за ней, и Джоанна радостно засмеялась, увидев, что он твердо стоит на ногах. Необычным было в тот день их передвижение на север. Пьер р е д и с о н сбросил с н е й все, кроме палатки, одеял провизии и мехового гнездышка маленькой Джоанны. Он сам впрягся в сани и потащил их по снегу. Кашель его раздавался непрерывно. Я всю зиму так кашлю, — солгал он, стараясь, чтобы Джоанна не заметила следов крови у него на губах. Вот доберемся до места, тогда просижу дома целую неделю. Казан, привязанный на цепи, следовал за санями. Каждый раз, когда сани останавливались, он обнюхивал крохотное существо, завернутое в медвежью шкуру. И каждый раз Джоанна тут же оказывалась рядом с ним. Дважды она похлопала его п о л о х м а т о й покрытой шрамами голове, и сердце казана бешено прыгало от восторга, которого он, однако, внешне не выказывал. Казан понял в тот день, что маленькое существо на санях совершенно беспомощно и очень дорого женщине, которая гладила его казана по голове. И еще он заметил, что, обращая внимание на это маленькое теплое живое существо, завернутое в медвежью шкуру, он доставляет большую радость Джоанне. Ее голос звучит тогда еще нежнее и ласковее. Вечером, разбив лагерь, Пьер р е д и с о н опять долго сидел у костра. Он не курил, он неотрывно смотрел на огонь. Потом, наконец, встал, чтобы идти в палатку, где спали Джоанна и ребенок, но прежде наклонился над казаном и внимательно осмотрел его рану. — Завтра придется и тебе тянуть, с а н и дружок, — сказал он. — К завтрашнему вечеру. Надо во что бы то ни стало добраться до реки, если не удастся. Он не закончил. Его опять стал мучить кашель, который он изо всех сил старался заглушить. Взгляд Казана внимательно и настороженно следил за Пьером, когда тот входил в палатку. Трижды за эту ночь Казан слышал из глубины леса зов преданной серой волчицы и каждый раз отвечал ей «К рассвету» она подошла к стоянке. Казан почуял ее совсем близко и стал рваться с цепи и завыл, надеясь, что она подойдет к нему, Но из палатки донесся шорох, р е д и с о н пошевелился во сне, и серая волчица скрылась. Наутро лицо старика еще больше осунулось, глаза покраснели, но кашель, уже не такой громкий и раздирающий, был похож на свист или хрип, будто в груди у него что-то сломалось. Пока Джоанна не выходила из палатки, Пьер часто хватался руками за горло. Джоанна побледнела, когда заметила, как выглядит отец. Беспокойство в ее глазах сменилось страхом. Она бросилась к отцу на шею, а он рассмеялся и успокоил ее. — Я сегодня совсем не так сильно кашляю. Уже проходит. Разве ты не знаешь, милая? От кашля всегда с л а б е е ш е и глаза краснеют. Совсем из с с е л о День наступал холодный, мрачный, темный. До ночи Казан вместе со стариком тащил сани, а Джоанна шла сзади по колее. Рана больше не беспокоила Казана, он тянул со всей своей прежней силой. Старик ни разу не подстегнул его, а лишь похлопывал рукой по голове и спине. Становилось все темнее.